Гиле Кнацель уже несколько раз набирал номер главного арбитра, но связаться никак не удавалось. Испробовав все возможности поста связи Айк Мэттл, директор Кнацель обратился за помощью в телеграфный узел протектората, но и там ему ничем не смогли помочь, объяснив, что такого абонента не существует. О том, как они это определили, Кнацель спрашивать не стал. Ясно было одно – главный арбитр получил задание и исчез. Кнацель вызвал Рубена Заки. они вместе обсудили создавшуюся ситуацию. В конце концов, оба пришли к выводу, что нужно связаться с адвокатами Топстом и Кригенсом. Адвокаты с готовностью откликнулись на приглашение и уже через несколько часов прибыли на айк Позвонив в проходной, они попросили выписать пропуска еще для двух человек, которые прибыли вместе с ними. Кнацель не возражал, и вскоре четверо гостей оказались в кабинете директора. «Очень приятно снова видеть вас, господа», — приветливо улыбнулся хозяин кабинета. Представьте ваших спутников, мистер Топст. С удовольствием, господин директор, кивнул адвокат. Мистер Томми Фальк и мистер Жак Берман. Они являются представителями мистера Шиллера. Он рекомендовал их для решения специальных задач. Приятно слышать, кивнул Кнацель. А какие специальные задачи стоят перед нами? Мистер Кнацель, мы явились для конкретного разговора. Разве не для этого вы нас приглашали? Задал вопрос Кригинс. Директор Кнацель отметил, что оба адвоката ведут себя очень уверенно, если не нахально. «Вы полагаете, мистер Криггенс, что мы готовы принять ваше предложение?» «Это не мои предложения, сэр. Это предложение мистера Шиллера. Не так давно он позвонил мне и сообщил, что произошло некое событие, которое подтолкнет вас к сотрудничеству, и буквально через несколько часов мистер Заки позвонил мне и предложил встретиться». В кабинете повисла тишина. Помня о своих многомиллионных процентах, Топст и Кригинс напряженно смотрели на Кнацеля. Рубен Закис с отстраненным видом рисовал на листе бумаги каракули, а Фальк и Берман равнодушно смотрели в потолок. Окей, не будем тянуть кота за хвост, господа, наконец согласился Кнацель. Давайте поговорим о совместных действиях. Насколько я понимаю, у вас уже есть какой-то предварительный план. Фальк и Берман сразу ожили и загремели стульями, придвигая их ближе к столу. Из карманов извлекались тонкие кальки с расположением этажей, комнаты пожарных выходов. Все это было разложено перед Кнацелем, и он, внимательно ознакомившись со схемами, одобрительно сказал. «Однако вы серьезные люди, господа». «Да, сэр, мы очень серьезные люди», — подтвердил Фальк. «Поэтому позвольте изложить суть нашего плана». «Да, конечно, мы готовы слушать». «Прежде всего, мы с Берманом вместе с вами должны попасть на заседание совета. Скажем, в качестве экспертов. Какие эксперты вам нужны, вы должны решить сами». Оказавшись на Совете, мы с Берманом положим на стол заготовленный документ и под угрозой смерти заставим всех членов Совета поставить свои подписи. После этого мы всех устраняем, ставим кислотную мину и уходим. Мина взрывается и уничтожает все следы, а вину за взрыв мы возложим на террористов. в Каких террористов? Орден Массе. Это беспроигрышная карта. Нет ни одного мира, ни одного государственного образования, где бы фанатики Массе не взрывали свои бомбы. Что ж, после минутного молчания изрек на цель. Это не лучший способ, но другого я не вижу.